Взглянув на номер, высветившийся на табло, девушка иронически улыбнулась. «Ну, конечно! А кто же еще? Все-таки, как я хорошо ее знаю!» «Уже здоровались!» — ответила она на бодрое приветствие Зои. «Что случилось? Десяти минут не прошло!» «А, -а Андрей сказал, что ты обиделась из-за того, что я говорила в банке. Одним духом выпалила та. — А ты меня просто не поняла. Я хотела сказать... — Да я не слушала, что ты там говорила. Оборвала ее Маша. Она решила отбросить деликатность, как излишнюю роскошь. — Не извиняйся. — А я не извиняюсь, — удивленно возразила Зоя. — Просто не успела сказать, что с точки зрения здравого смысла эта ячейка — полный абсурд. Я понимаю кое-что в украшениях. На вспытку могу сказать, что такой браслет никак больше пятисот баксов не стоит. Это при условии, что там чистое серебро и натуральные кораллы. А ячейку оплачивали целый год. Аренда стоила в месяц около 40 долларов с хвостиком. За год набежало как раз пятьсот. И вот ты скажи. Стоило оно того? За эти деньги можно было купить еще один такой браслет. «Тебе-то что?» — по-прежнему резко ответила Маша, неприятно озадаченная, таким вниманием к своему маленькому наследству, о котором почти успела забыть. Она невольно забеспокоилась и, запустив руку в карман куртки, нащупала браслет, свернувшись змейкой. Он пристроился на самом дне среди оберток от леденцов, приятно тяжелый, уже нагревшийся от тепла ее бедра. Не ты деньги платила. Если бы я, тогда бы хоть что-то было понятно. С некоторым вызовом, заявила Зоя, для меня заплатить пятьсот баксов за фуфу -фу. не проблема. Но за что платила ваша мама, насколько я знаю? «У вас лишних денег не водилось», — мне Андрей так и сказал. «Не понимаю, что значит вся эта история. Она значит то, что у нас в стране даже человек с небольшим достатком имеет право арендовать банковскую ячейку», — просидела Маша, Боряс с желанием немедленно оборвать разговор. «И держать там то, что считает нужным». «Так-то оно так!» Не — Нехотя, — согласилась та. — А все же странно. Я вот думаю, не могли ее обокрасть. М? Оставили для вида браслеты и привет. Описи-то не было. — И кто же это сделал, по-твоему? — поморщилась девушка. Она уже не первый раз слышала от Зои заявление, что ее обсчитали или обокрали. Все равно где — на рынке, в турагентстве, в ресторане. По мнению Маши, это был верный признак, что ее брат связался с яркой представительницей того типа людей, которые могут существовать, лишь отравляя жизнь всем окружающим. Служащая, у которой вторые ключи от ячеек. Тут-то я заметила, ты ее прям прожигала взглядом. «Ничего не докажешь?» — вздохнула Зоя. Вот если бы была опись, или хотя бы намек, что там не одна вещь, я абсолютно убеждена, Андрею тоже что-то оставили, иначе зачем посылать вас туда вдвоем? И зачем оплачивать ячейку, если вещь стоит не больше? Я плохо слышу!» — солгала Маша и дала отбой. От разговора с будущей невесткой у нее окончательно испортилось настроение. За всеми этими туманными рассуждениями девушка безошибочно угадала главный смысл звонка. Зоя подозревала в хищении из ячейки именно ее. Может, она и бездушная кукла, но далеко не безмозглая, думала Маша, забыв о такси и медленно двигаясь в сторону метро. Голова у нее работает, только вот результаты выдают какие-то уродливые. Конечно, я могла успеть слетать в банк одна. Документы и ключ получила еще до операции. Хранились они у меня, так что все было под моим контролем. То, что в эти дни умерла мама, мы готовились к похоронам, и нам даже поплакать было некогда, Зоя, конечно, в расчет не берет. Она бы на моем месте все успела.